Глава 54. Расход боеприпасов, а точнее миномётных мин, оказался значительным. Собственно, их потратили почти все, так что пришлось ждать борт с добавкой. И добавки не пожалели, потому чтобы перевозить БК, дополнительно конфисковали в кишлаках вьючных животных, а также несколько тележек аля тачек. Вместе с минами привезли продовольствие и смену батарей для раций. Продолжилось движение. Кишлаки на пути оказались пусты. Если не считать ветхих стариков, дома и всякие сараи нас хорошмонали, но ничего не нашли. Оно и не удивительно. Легче и безопасней спрятать оружие среди скал. Сапёры усилили внимание, и это дало результат. Заложили несколько фугасов вдоль дороги с электроподрывом через бутерброд. Одно хорошо, щупа у сапёров ток не проводит. Щупы, кстати говоря, привезли новые из союза. Видимо, маршал Соколов пнул кого надо и в кратчайшие сроки изготовили необходимое. Срочно связался с другими группами, чтобы предупредить об опасности. Все, конечно, в курсе, что дороги могут быть заминированы, но о хитрости лучше дополнительно предупредить. К счастью, обошлось без подрывов. И вот наконец к вечеру три отряда морской пехоты вышли к назначенным рубежам. Целью являлась гора, возвышавшаяся над всеми остальными на полкилометра и достигавшая высоты в 4000 м. Её было видно издали благодаря самой массивной ледовой шапке, что в отличие от прочих, не таяло даже в самое жаркое лето. Морские пехотинцы блокировали гору со всех сторон и стали дожидаться подхода усиления в виде танков. Артибтарея из 6 Д-30, взводов осыльков и шилки, а также полка афганских солдат, то есть в лучшем случае батальона из реальной численности личного состава. Усиление пусть и не без потерь в виде двух подорвавшихся на минах БТРов, К счастью, обошлось без жертв, из-за слабых минт. Только лишь колеса оторвало, да экипаж контузило. Прибыло к закату, и пришлось ждать следующего дня. Собственно, никто бы и не стал начинать операцию на ночь глядя. «Парус ноль, это Патриот-1, прием! На связи! К вам движется большая группа животных, да сотни голов! Хитрые какие! Накрой их кассеты, Патриот-1! А лучше для гарантии сбрось две бомбы! Уверены? Да!» Там среди этой отары наверняка движется несколько человек с гранатомётами и пулемётом, хотят дойти до нас под засветкой баранов. Бараны. Понял, засмеялся командир воздушного корабля. В горах раздались звуки частых взрывов, и эхом разнеслось истошное блеяние раненных животных. Больше попыток атаковать не было, а утром осталось только собрать убитых животных и приготовить из них богатый завтрак. Ну и духов, конечно, нашли. Киборгин не ошибся, и диверсионный отряд противника действительно пытался сблизиться с лагерем Шурави и внезапно атаковать. Только для Анатолия подобные хитрости были ясны как день. Разве что попыталась по ночному времени уйти несколько групп, но от тепловизор в дережабле не укрыться, и по ним нанесли миномётные удары. Также отработали САУ и танки по особенно неудобным целям. Оббомбили сами патриоты. Утром одну такую группу проверил Анатолий. Ходил со своими бойцами и проверял тела. Бойцы, что пришли с ним, выглядели хмурями. Но оно и понятно, среди погибших были в основном нон-комбатанты. Хотя с мужиками не все ясно, так как оружие при них имелось. Те же винтовки. Но все же большая часть – женщины и дети. Сидели бы в своих кишлаках и были бы целы. Опа! А это что за хрен? Одной из сил явно отличалась от прочих афганцев, то есть был явно европейского происхождения. Милькнула мысль, что может это нуристанин, то есть представитель одного афганского этноса, очень похожий на европейцев. Но что ему тут делать? Обыск показал, что действительно европейец. Документы дали знать, что перед ним немец, и что же этот добитый фашист тут делал? Впрочем, одной из двух: либо воевал на стороне мятежников, Хотя и староват на вид для беготни по горам, но если в оружии сложное, то как инструктор вполне пригоден. Либо строил, проверил пальцы, характерных мозолей не наблюдалось. Значит, строил. И при этом ни разу не дома и прочие инфраструктурные объекты. Анатолий вспомнился знаменитый укрепрайон Духов Торабора на границе с Пакистаном, кою пару недель назад во второй раз взяли советские войска, а потом будут брать ещё в 83-м. Там тоже западные инженеры отметились, как через пару лет отметится, на строительстве укрепрайона Кокари-Шаршари, на границе с Ираном. Впрочем, они много где отметились. Похоже, и у нас прямо под боком хотят возвести что-то подобное. Остается надеяться, что строительство лишь на начальной стадии. Тело немца пришлось переть с собой обратно, как доказательство. Радовало лишь то, что не жирный, но помучиться все равно пришлось. В двух других группах беглецов также нашли несколько европейцев, что пытались выскользнуть в последний момент из-за подни. Непонятно только, чего так долго тянули и ждали, когда подгорать начнет. «Да, да, да, да!» – загремела стрельба Дышака. Рядом с саперами вспухли облачка земли и полетели во все стороны камни. Душманы все-таки смогли устроить засаду. А может, место под нее уже давно было оборудовано. Все-таки ни планеры, ни дирижабли с их тепловизорами далеко не панацея. Анатолий даже подумал, что ночной бараней атакой специально отвлекли внимание от неё. Отступаем, чудесады да и только, но никого из сапёров пулемёчек не задел. Анатолий тут же вызвал авиацию. Три звена Ми-24 кружили рядом в ожидании. Туча 7, это парус 0, приём. Парус 0, это Туча 7 на связи. Есть работа. Оно и понятно, ведь не просто так поговорить вызвал. Давай координаты и цели указания. Цели указа не даст альбатрос-1, далековато нам. Понял. Планеристы действительно засекли огневую точку противника и обозначили его для крокодила, и тот врезал нурсами. Увы, не у всех прошло всё так же хорошо. Не обошлось без раненых, в том числе тяжело, а также одного убитого. Как бы там ни было, подразделения подошли непосредственно к горе, коею начали обрабатывать из артиллерии и миномётов. Сыпали ракетами грады то и дело налетала авиация, кидая мощные фугасные бомбы, пытаясь точечно поразить места, в которых заподозрили доты противника. Все это провоцировало множественные камнепады. Ведь враг вполне мог устроить искусственную особь, заминировав какой-нибудь скальный массив. Сорвалось несколько снежно-ледовых лавин. По сути, на склоне, в одной из ее ложбин, являющейся мертвой зоной с других склонов и отрогов горы, прокладывался путь, по которому предстояло взойти, как можно выше, и уже оттуда, образовав несколько этажей в 100-200 м, начать движение по горизонтали, проверяя каждую расщелину и давяя точечным огнём выявленные огневые точки противника. Визуально же обнаружить доты и входы не представлялось возможным. Разве ж кто-то ночью засветится? Но рассчитывать на такой подарок со стороны душманов не приходилось. Пока велась обработка горы происходила замена морпехов подразделениями афганской армии, что брали под свой контроль периметр